Интерлюдия 2. Антуан в целях безопасности трое суток не выходил из дома и не совершал никаких коммуникаций с внешним миром. Слишком это было опасно, даже если его никто не видел. Знающие люди всегда смогут найти следы там, где его вроде и не было. Они смогут найти незначительные отпечатки, жировые прослойки и многое другое. Главное знать, где и как искать. Эти же трое суток он не использовал свой персональный вычислительный центр, не вставлял туда найденный в доме хакера накопитель, но зато смог более точно расставить все точки над и. Скорее всего, старика убили не в постели. Это было бы слишком неразумно душить человека в кровати леской, и вот туда уложили уже после убийства. В одном из стаканов могло быть неснотворное, а какой-то наркотик. который повлиял на выпившего его человека. Вот только какой? Теперь наёмнику знать не мог. Уже было слишком поздно. О стаканы с собой было забирать слишком рискованно. Опять же, следы. Паранойя в последнее время всегда шла рука об руку с наёмником. Всегда сопровождала его и помогала увидеть опасность там, где бы её никто не заметил. А ещё всегда с собой был бонус со службы. пистолет с довольно хорошим глушителем. Он тоже пару раз спасал жизнь осторожному Антуану. Прогулявшись по улицам, отметив для себя несколько важных вещей, наёмник вернулся в свою квартиру, маленькую однушку, так называемую квартиру-студию. Ему не нужно было много пространства, не нужно было много роскоши. Для него это место было необходимо, чтобы перекусить, отдохнуть и в уголке заняться своими делами. И этим он как раз хотел заняться. Включив свой компьютер, название которой уже давно преследует эти машины, Антуан достал из кармана своих штанов накопитель и вставил в единственный подходящий, несколько устаревший порт. Информация на нём оказалась зашифрована, но шифр оказался очень интересным, особенно для человека такого уровня, как старик Суть шифра была в том, что буквы в словах были просто переставлены в случайном порядке, и иногда в слова вносили лишние знаки. Видимо, старик просто не успел должным образом скрыть все данные. В итоге на накопителе было всего два файла. Первый описание того, что именно делал хакер для корпорации. Также копия договора, в котором прямо прописывались условия выполнения заказа и награда за него. Так же старик смог найти дополнительные доказательства того, что они не собирались заниматься его дочерью, так как её отключили от всех систем жизнеобеспечения, а как она умерла по естественным причинам, сразу отправили в крематорий. Твари. Даже столь жестокий по отношению ко всему миру наёмник понимал, что это очень низкий поступок. Они изначально хотели добиться результата от хакера, а потом покончить с ним. И это мир корпораций, где выбранная власть ничего не решает, ибо всё решают деньги. Второй файл оказался огромным видео, в котором было запечатлено множество разговоров высших чинов корпорации. Сотни и сотни часов, в основном всё касалось того самого загадочного игрового персонажа, босса Инова, что появился в игре. Но вот только многие игроки поняли, что это не босс, а игрок, который стал заложником этой игры. Тут же открыв какой-то игровой форум, Антуао доставился в том, что об этом знают и другие игроки. Многие сочувствовали ему, кто-то его явно ненавидел, но большей части всё же было на него относительно плевать. Дальше он нашёл фрагменты видео, где в корпорацию доставили тела четырёх пострадавших. Для общественности сняли, как пытаются разобраться в их загадочной смерти, а потом также их тела отправили в крематорий, так как их оживить было просто нереально. Пять узников в игре и все не по своей воле. Потом он наткнулся на обрезки телепередач, где говорилось об этом факте, но потом ведущего того шоу нашли с перерезанной глоткой у себя дома. Корпорация пыталась всячески запугать население. Явно намекала, что в это дело лезть нельзя. И для наёмника это тоже был приговор. Он это понимал. У него нет семьи. У него больше нет родных и близких. Ему просто нечего терять. Он был готов умереть ради своей идеи. Он был готов уничтожить корпорацию ценой своей, не такой уж и ценной шкурки. Но дальше было интереснее. Теория о перевороте внутри компании. Улики, что собирал против БЭМа наёмник, подтвердились. Попался фрагмент видео, где очень сильный исхудавший и всё ещё действующий директор Сергей Сергеевич лежал на диване в своём собственном кабинете, очень жадно и часто в бессознательном состоянии хватал ртом воздух. БЭМ просто держал его в заложниках, так как считал своего начальника помехой. Антуан всегда знал, что БЭМ та ещё тварь. Но не знал, что он своего поддельника предаст так быстро и заставит страдать. Но ему точно кто-то помогал. У него не было доступа к управляющему контуру кабинета Сергея Сергеевича, просто не было. Значит, было какое-то неизвестное звено, какая-то незаметная шестёрка, которая стояла на его стороне. Вот только кто и как? Главное, зачем? Тысячи секретов в двадцати часах видео. Антуан не мог тратить столько времени, просто не мог. Ему нужно было узнать, за что именно грохнули старика, чем он именно занимался, ведь до последнего хакер этого не рассказывал. И лишь спустя два часа мотания видео наемник наткнулся на пустую заставку, на фоне которой говорил сам старик. — Приветствую, Фескис. Если ты смотришь это видео, значит ты нашёл кладезь моих знаний на рытах против корпорации, которыми я хотел воспользоваться, чтобы их закопать. А также это означает, что у меня точно нет в живых. Я знал про тебя многое, и я не сомневался, что ты сможешь найти мой скрытый от глаз тайник. Я бы тебе пока посоветовал этот накопитель держать при себе, ибо тебя могут многие просто не поверить, даже полиция, в которую ты обратился. Да, я даже знаю про это. Тебя пробили уже по всем каналам. Тебя не трогают просто по одной причине. Они считают тебя безумцем, больным на голову человеком, который попытался барахтаться в грязи, чтобы ейю запятнать честь корпорации. Твари. И это даёт тебе очень большое преимущество. Они просто не берут тебя в расчёт. По окончанию этого видео запустится одна программа, предназначение которой уничтожить основную скин корпорацию. Но ты должен сам понимать, чем это может обернуться для самой корпорации и игроков, что будут в сети. Жертвы, сотни, даже тысячи, если не миллионы жертв. При падении колосса всегда будут сопутствующие жертвы. Но есть один маленький нюанс. Программе нужно время. около 2 месяцев, может чуть больше, чтобы незаметно проникнуть в основное ядро и запустить все процессы. У меня остался один единственный бэкдор на этот случай. Я его оставил с самого начала и следил за ним до самого конца. Он всё ещё открыт именно для этой программы и не приведёт к краху всей корпорации, но заставит многих отвернуться от неё. Конкуренты тут же пожрут её, уничтожат, захватят. раздавят. Но там есть один примечательный человек. Точнее, ИИ, который может все несколько изменить. Тебе надо передать ему сообщение, весточку, что после этого короткого монолога его мир, который, скорее всего, ему уже очень дорог, может быть уничтожен до основания. А сам он стерт. Имя его тебе очень известно. Оно прогремело по всем новостям. Думаю, даже ты их иногда смотришь. он игрок, и он же босс. Ладно, ты всё понял. Я это знаю. Передай ему, что он всё может изменить. Там есть ещё один искусственный интеллект. Кто точно не знаю, но он его защищает, и он постоянно атакует из-кин корпорации. Много создал мне проблем. Скажи ему, что надо как-то изменить будет эту программу так, чтобы корпорация потеряла окончательное управление над ним, а также над всеми остальными. Я думаю, у этого условного верховного ИИ найдётся пара идей. Я, кажется, даже знаю, кто может стоять за ним. Но это мои безумные догадки. Я старик, мне можно не судить. Главное предотвратить очередную мировую войну, которая точно приведёт к уничтожению человечества. Они не просто так поставляют свои ИИ на военные базы различных стран. Они оставляют контроль над этими искинами. Там есть скрытые протоколы, которые заработают по команде сверху от центрального искусственного интеллекта. Не дай планам БМ и Сергея свершиться. Эти два безумца ради прибыли и мирового господства готовы на всё, даже поставить на кон всё человечество. Итак, повторяю. Ещё раз, чтобы ты точно запомнил и открыл видео. Даже если ты его закроешь, программа улетит через все возможные сетевые каналы через мой бэкдор в центральной ИИ корпорации. Тебя не вычислят, не переживай. Я на этот счёт подстраховался. У этого скина до полного уничтожения останется примерно 2 месяца. Пока это не случилось, найди Инова и передай ему, что он со своим покровителем всё может изменить. Что для этого им понадобится, я не знаю, но поверь, только им это будет под силу. Они же смогли захватить 16% мощностей всего главного ядра. На этом всё. Ко мне пришли гости. Пойду их встречу, но сначала уберу накопители. Свес оборвалась, как и видео. На компьютере наёмника на одно мгновение появилась надпись, которая тут же исчезла. Прочитать он естественное её не успел, но точно был уверен, что слова старика не лживые. Он запустил обратный таймер. Вот только теперь на кону стояли не просто жизни урода в корпорации, а также миллионов невинных и ничего не подозревающих человек. Это надо было предотвратить. Каким бы уродом моральным ни был Антуа, он не хотел убить столько людей разом. Иначе, иначе потом будет всё только хуже. Сто процентов будет война, которую уже ничто не остановит. Обычный народ попытается силой решить свои вопросы. Иначе миллионы жертв они просто оправдать не смогут. Ну и дал ты мне для решения задачку, старик. Пробубнил себе под нос наемник, даже не представляя, как именно он должен связаться с этим самым иным. Ведь у него не было нужного оборудования, как и денег на него. Черт. даже знакомых нет. Думай, думай. Надо поискать в сети. Всемирная сеть великая вещь. В ней можно найти всё, что угодно, со световой скоростью. При запросе, как отправить человеку сообщение в игру, поисковик тут же выдал больше миллиарда ответов. Но весь миллиард просматривать было не нужно, и был уже на первой строчке был нужный ответ на поставленный вопрос. Открыв его, внутри игровая система предлагала за символическую сумму всего в 1 мировой кредит отправить сообщение любому игроку, где бы он ни был. Оно дойдёт до него даже, если он не в сети. Ему придёт оповещение по всем каналам, что с ним хотят связаться. Вот только это будет слишком опрометчиво для наёмника писать сообщение напрямую в цели корпорации. Нужен был посредник, который сможет это сообщение передать. Посидев ещё где-то сейчас в сети, Антуан смог найти одно очень занимательное видео, которое называлось сильнейший проиграл какому-то мелкому боссу. Как, открыв видео, Антуан стал его смотреть даже с каким-то удовольствием. Этот сильнейший игрок явно издевался над Ним, поддавался ему, но всё равно был в лидерах. Игровые условности, уровень всегда решает, а тут он был просто огромен. Но в конечном итоге умерли оба, хотя победу засчитали этому боссу. Вот она, системная власть. Теперь понятно, о чем говорил старик. Раз этот игрок меняет игровые условности под себя, значит, может изменить и кое-что другое. А вот Микрос... Ему стоит написать. Открыв прошлую ссылку, он вбил нужный ник. Выбрал нужного персонажа с самым высоким уровнем в игре. После этого он отправил ему одно короткое сообщение. Ты меня не знаешь, и я тебя тоже, но мне надо, чтобы ты передал сообщение иному. Сегодня запустился таймер, который может убить многих. Под силу что-то изменить только ему или его покровителю. Не передашь, найду.